Глава 18. Дилемма личности Клона. Этот протокол я приведу на ваш суд от третьего лица. Игорь Андреевич, послышался голос сотрудницы службы безопасности, которая одновременно выполняла обязанности секретаря в общей системе оповещения научно-исследовательского объединения при АО «Заслон», вся деятельность которого находилась в На порядок выше уровня совершенно секретно, особой важности. Служба безопасности оповещает, просят принять сотрудника Центрального следственного комитета при Генеральной прокуратуре Российской Федерации. Просят принять, значит примем. Руководство, впрочем, и коллектив тоже, было привыкшим к пристальному вниманию со стороны властных структур. Их организация находилась под колпаком спецслужб. Через некоторое время процедура входа в лабораторию для всех была едина. Нужно было пройти дезинфекцию и переодеться в спецодежду. В кабинет директора вошел молодой человек. Коротко постриженный, одетый по форме сотрудников следственного комитета среднего роста, спортивного телосложения. Кореглазый с небольшой лысиной, шатен. «Добрый день, Рутро Тигрович Пасхов», – представился вошедший. «Рутро Тигрович Пасхов», — произнес про себя генеральный директор предприятия, сделав акцент на фамилии исследователя, и в то же время отметил, «почему бы на просторах России не встретить и такого Пасхова? Почему бы не должна была существовать и такая разновидность отчества у вполне русского парня?» Заочно они друг другу были представлены. В том числе и о неофициальном статусе следователя руководства предприятия было уведомлено. Исходя из этого, видимо, он и не уточнил свою служебную должность. Однако следователь не дал ему развить размышления. «Добрый!» – поприветствовал его, поднявшись с кресла хозяин кабинета. Следователь подошел к нему и видом, движениями и взглядом дал понять о желании поздороваться тактильно – Ожидал ответного сигнала к этому. Андреич уловил его манеру, которая была весьма тактична. Он подал руку. «Слушаю вас», – сказал магистр научного сообщества, садясь в кресло и одновременно указывая рукой, приглашая сесть гостя. После того, как гость разместился, сняв очки и легонько приподнял голову, говоря этим движением о намерении и готовности слушать. «Признаюсь», — начал неторопливо следователь, — «я весьма запутался, изучая это дело. Очень много времени приходилось отдавать изучению метода одного из ваших сотрудников, того, который внезапно умер. Нужно было разобраться во всех тонкостях и хитросплетениях его разработок и программы». «О да», — протянул глава концерна. «Программа сулила большие перспективы». Это был заказ администрации президента и правительства, а на самом деле более властной структуры. Пасхов не выразил удивления. Он был выбран на роль в этой миссии неспроста. Уже трудно было различить границы, где велась его гражданская деятельность, а где сугубо под начальством главного контролера». Поэтому он уже не сомневался, что вся действующая и видимая конструкция управления – антураж той самой структуры, которая никому не видна, никому не слышна, но управляет театром, который называется «Власть». Она – настоящая власть и есть, несменяемая сменяемая никем и никогда. Главное – ее не видно и не слышно. По той же специфике своей деятельности Пасхов был вовлечен в сложную структуру, которая тонула в секретах, причем наложенных один на другой. И на предприятии, причем не только этом, всем такого же ранга было хорошо известно о существовании тайной структуры, впрочем имеющей очень известную вывеску для общественности. Имеющие допуск к материалам особой важности знали о такой особенности достаточно хорошо. Однако во услышания не говорили об этом, ибо даже среди сотрудников это понимали только высшие иерархии. Табуированным было говорить о ней, а в быту требовалось делать вид, будто ее не существует. Говорить о ней считалось признаком мании преследования, мании величия. Однако все знали, большой брат знает о вас больше, нежели вы о себе. «Сотрудник, который у вас в документах проходит под кодовым именем Рембрандт», начал без вступления руководитель концерна. «Занимался программой, которая для обывателя покажется фантастикой. Он разработал методику, расшифровывающую все сигналы, возникающие в мозге, и возможность фильтровать из них те, которые являются производными когнитивной системы, то есть своеобразный алфавит, с помощью которого можно мысли воплощать в слова». По факту он изобрел метод, который расшифровывал сигналы мозга, словно переводчик. Правильнее будет сказать радист, переводящий точки и тире в буквы и цифры. Хотя и это не совсем правильно. Он разработал матрицу и алфавит, с помощью которых сигналы мозга и те функции, которые давали возможность воспроизводить эти сигналы, воплощаются в понимаемый нами материальный вид. По-другому как-то не объяснить. То есть он мог... Считать с вашего мозга все и расшифровать даже то, что вы не помните, в обычные слова и картинки. Звучит немножко бредово, но в этом нет ничего удивительного. Как он говорил, почему это мы считаем совсем неудивительным создать технику, которая все это делает, а понять, что у нас мозги с помощью этой техники фантастичным? Тут я должен пояснить: это его высказывание не совсем правильное. С помощью техники мы прекрасно понимаем сигналы нашего организма, но они фрагментарны и не отражают мысленный процесс как вербальный. Хотя уже во всех передовых мировых лабораториях, исследующих это, с помощью томографа получают сигналы мозга, которые после сопоставляют с теми или иными ментально-психологическими проявлениями нашей когнитивной системы, становятся расшифрованными, они все же элементы загадочного алфавита, нежели целостный текст. Проще говоря, то, как выглядит мысль в словах, мимике и действиях. но Из них нельзя составить логический ряд, понимаемый людьми, например, в процессе общения. Это единичные и разрозненные фрагменты общей функции мозга. Он же изобрел секретную систему, никого в нее не посвящал. Вернее, сперва сделал некое открытие, которое еще не опубликовал, с помощью которого получал сигналы мозга как слабое электромагнитное излучение. А потом с помощью другой системы, опять же за своим авторством, декодировал их, расшифровывал сперва в специальный алфавит, а потом уже в привычные буквы и слова наподобие азбуки Морзе или шрифта Брайля. Особенность таких сигналов в том, что этот сигнал сразу является не только словом, но может быть и неким понятием, то есть описать его нельзя одним словом. Кроме того, эта технология позволяла считывать не только сигналы, произведенные мозгом, скажем, здесь и сейчас, но и те, которые оставили в нем след, стали шаблоном. В общем, что хитро мудрствовать – Проще говоря, он изобрел метод, с помощью которого можно считать ваши мысли и вашу память, причем не только сознательную. Если вы считаете, что это что-то суперудивительное, то спешу вас как удивить, так и разочаровать. Это не совсем так. В нашем мире уже давно считывают сигналы мозга, практически читают мысли. С помощью той же самой компьютерной томографии, да и не только. Сигналы мозга могут уже считать не очень-то сложные приборы. Гарнитура, надетая вам на голову, может передать эти сигналы, например, на клавиатуру, вернее, на программу, управляющую клавиатурой, мышкой вашего компьютера или на какой-либо другой гаджет или прибор. Таким образом, вы можете управлять не только компьютером, но и с помощью компьютера многими приборами и механизмами, которые управляются компьютерами. Это первое. Второе. Он изобрел нечто, что и вовсе на уровне фантастики. Такое, во что мало верится – Остается загадкой, успел он осуществить на практике онное, или осталось это в разработке? Если успел, то... Вы меня заинтриговали. Что за чудо он осуществил? Он был в процессе разработки, поэтому мне и трудно разобраться во всей этой системе, хотя непонятно в разработке ли. Возможно, он осуществил на практике свою задумку. Это точно было грандиозным планом. Скажу прямо, у меня руки опускаются в этой чехарде. Разобраться очень нужно, потому что, как я уже сказал, это заказ правительства. Тут я должен немножко оговориться. Наше исследовательское бюро официально не существует. Если вы скептик, как, возможно, многие, кто удостоился чести быть ознакомленным с этим расследованием, хочу вас разочаровать. Если вы думаете, что я приверженец теории заговора, то скажу следующее. Все официально известные ведущие институты имеют базу, в которую вы никогда не влезете. Не только потому, что это определенно коммерческая база знаний или для служебного пользования. Нет, институты всегда работают на секретные службы. Почему какой-то институт должен работать над созданием какого-то механизма в военных целях без связи со всей структурой? Или химическая лаборатория разрабатывает, кроме пестицидов для использования в сельском хозяйстве, еще и химикаты для вооруженных сил страны? Все это обычная реальность, и я думаю, что вы прекрасно знаете, о чем я говорю. Наглядный пример — наш заслон. Производит как гражданскую технику, так и военную, так сказать, двойного назначения. А под официальной ширмой скрываются такие отделы в подобных структурах, о которых мало известно даже тем, кто там работает. Вот это нужно иметь в виду в нашем случае. Потому как даже те, кто заказали эту задачу... Да-да, есть такие уровни, которые недосягаемы многим в плане воображения. Была команда спецслужбам свыше дать задание разработать секретную тайную программу. Создать химические соединения и технологии, с помощью которых можно было бы не просто вербовать нужного человека, а и вовсе взять под контроль его сознание, частично стереть память и внушить ему другие воспоминания, знания, попросту зомбирование с функционирующим сознанием. И как вы думаете, какая квинтэссенция его идеи? замешкался человек, «тут вопросы задаете вы?» Это не совсем вопрос, а часть диалога, с помощью которого вам будет яснее, что же могло привести нашего художника в царство Аида. «Я так понимаю, все следственные мероприятия внутренние вы уже провели. И я делаю вывод для себя, извините за откровение, что ничего нового я не узнаю». «Признаюсь, также откровенно был бы рад, если бы вы определили или хотя бы предположили нечто новое». Признаюсь, мы зашли в тупик, хотя... Может, зацепка в самой невероятной версии. Продолжу начатое, потом озвучу свою версию. Думаю, вы будете достаточно снабжены фрагментами общей картины мира, в котором жило сознание нашего сотрудника. Тогда я озвучу свою весьма эпатажную версию, такую же, как теория симуляции по определению нашей реальности. Ведь согласитесь, быть одновременно в двух местах... «Я, конечно, уважаю ваше мнение. Версию приму к рассмотрению. Вы все же намного больше кого-либо знаете, вернее, знали вашего подчиненного. Я не ошибаюсь, он был у вас в подчинении?» «Да, курировал. Так ведь это у вас называется?» Следователь улыбнулся. «Нет, не совсем у нас. Мы работаем с ними в тандеме, признаю. И эту картину, намалеванную вашим художником, они, скорее всего, действительно исследуют». Они пару секунд молча смотрели друг на друга. Пасхев, как и Штирлиц в анекдоте, задался вопросом. «Не сказал ли я что-то лишнее?» Было бы глупо думать о наивности руководства предприятия такого уровня, не учесть негласное зондирование со стороны контролирующих служб. Исходя из этой логики, его предположение должно было послужить дополнительным стимулом к их доверительному общению. «Не знаю, осведомлены ли вы?» Продолжил глава предприятия, не отрывая взгляда от гостя. О такой особенности научной деятельности, как раздельное решение. Предусмотрена такая реверсная система по типу ленты Мёбиуса, как условный элемент контроля. Причем это требование контрразведки. Даже так? Вы имеете в виду раздельное решение задачи? Оживился слегка оцепеневший под сверлящим взглядом хозяина кабинета сотрудник комитета. «Именно. Раз у вас есть допуск к нашим материалам, позволю себе вам раскрыть систему принципов деятельности, направленных на сокрытие истинных итогов по изобретениям, имеющих двойное назначение. Так вот, исследовательскому объединению может быть задана задача изобрести механизм, который, например, направленным лучом может считать координаты полета ракеты уже в процессе движения. Это уже не новость, и я вам не раскрыл государственной тайны. Так вот, изначально, как бы официально, НИИ работает над системой, которая срабатывает компелитивно, связанной, например, со сходом с орбиты какого-либо космического объекта. Это может быть как спутник, как его часть, например, случайно или в процессе аварии оторвавшийся, так и вовсе строит и метеорит. внешняя благая деятельность. Не хитро, но весьма продуктивно. Так вот, на самом деле, изначально заказчик может дать задачу, чтобы этот луч... Непосредственно фиксирующий дистанцию имел определенные параметры, которые воздействуют на что-то, что пока еще людям неизвестно, обществу непонятно. То есть ученое сообщество само должно придумать как бы эту маскировку истинного назначения, гражданский аналог системы, механизма или программы. И вот эти две задачи разделены. Одно научное объединение делает установку с одним назначением, а второе с другим. А в основе одна и та же научная основа. Если вы удосужились поинтересоваться разработками нашего НИИ, то, скорее всего, вы знаете об установке Детектор А. «Не только. Он у нас на службе». Собеседник выразил едва различимую улыбку. При этом глава концерна не оценил шутку. «Вот и наглядный пример». Институту заказали этот лучевой считыватель как прибор, который должен работать на определенных параметрах, с помощью которых должно быть возможным сканирование секретных линий правительственной связи. Ну и, соответственно, считать их частотные вибрации, составить алгоритмический язык. Попросту говоря, подготовить код для декодирования. Однако установка уже имела назначение. Изготовили ее во ВНИИ ядерной геохимии и геофизики. Как вы, надеюсь, поняли, она была создана для другого. А именно для количественного нейтронно-активационного анализа разведки полезных ископаемых. Если вы считаете, что я отошел от темы, то спешу вас заверить, это не так. Теперь уже предчувствую вашу догадку. Да, наш герой использовал в своей программе эту установку потому как у нее есть и третья ипостась. И вот эту ипостась обеспечил наш художник. И хорошо прижилось, скажу я вам». «И что же может делать этот аппарат или установка? Вообще, что это из себя представляет?» «Считайте, что вы немного распутали клубок. Он может повлиять на ваш мозг таким образом, чтобы в нем рождались определенные мысли». Следователь почесал висок «Скорее рефлекторно, чем преднамеренно». «Рождались определенные мысли», — повторил он. Пасхов вздохнул и чуть кивнул головой. «Боюсь, меня не поймут в ведомстве». «Многие не поймут», — констатировал хозяин кабинета. «Причем многие еще и усмехнутся. На самом деле это происходит постоянно с нами. Согласитесь, все влияет на наш мозг. Есть, конечно, предпочтение». Но все же влияет на органы, изучающий окружающую действительность, внешняя обстановка. Что-то в большей степени, что-то в меньшей. На кого-то больше, чем все остальное, влияет живопись. На кого-то музыка, кто-то предпочитает тишину, ну а кто-то наркотики. «Не скажите, наркотики – это принудительно. Они влияют вне зависимости от предрасположенности». И все же согласитесь, с наркотиками могут быть и азартные игры и даже рыбалка. А вы не лишены юмора. Если только так, тогда согласен. Причем алкоголь в первых рядах. То есть вы поняли, о чем я говорю. Можно повлиять на мозг таким образом, чтобы невозможно было понять, что явилось причиной того или иного поступка. То есть влиянием на мозг можно породить мысли. А теперь, если посмотреть на этот аккорд в общей композиции, то уже вырисовывается картина, которая является зеркальным отражением природного свойства нашего мозга. «Игорь Андреевич, вы, конечно, очень интересный собеседник, даже в рамках следственных мероприятий, но вынужден попросить вас, пожалейте меня. Я не обладаю глубинными знаниями в научном поле, которое для вас всего лишь клумба у дома». «Хм, надеюсь, это была шутка». «Лишь клумба у дома?» — повторил выражение следователя, в очередной раз посмотрев на того поверх очков глава предприятия, который, к слову, имел научную степень магистра. «Так вот о чем я», — продолжил он после секундной паузы. «Очень существенно на мозг можно повлиять с помощью инфразвука. Также не стоит сбрасывать со счетов многим известный эффект 25-го кадра». Не о степени вашей вовлеченности в щепетильную тему. Возможно, вы знаете тонкости. На мозг можно повлиять даже невидимым излучением экрана смартфона, ну и других экранов, передающих изображение. Щепетильная она потому как все оборудование, как бытовое, так и промышленное, создает вибрации и, соответственно, волны. Следующее вы уже точно должны знать. Существуют требования санпин. «В общем, к чему я вас подвожу своей ботаникой, и расречкой о клумбах?» «Ладно уж, простите. О санитарных правилах и нормах к технологическому оборудованию я, конечно, знаю». Магистр снова кинул взгляд на гостя поверх очков, продолжил так, словно не понял причины извинения. «Наш уникум скомбинировал множество производных, имеющих влияние на мозг. То есть, как мы уже определили, на формирование мыслей» и создал алгоритм системного воздействия с гарантированным отражением той или иной задуманной мысли, то есть он придумал, как повлиять на мозг так, чтобы там появилась задуманная мысль. «Да, право я и не знаю. Но не могу же я в протокол расследования внести такое. Мне нужно более реальное, что ли?» «Увы, все это правда. А более реальное? Ну, что я могу вам посоветовать?» Он посмотрел в потолок, выразил задумчивость, потом большим пальцем чиркнул пару раз по подбородку. «А вы доведите до сведения вашего начальства это в другом контексте. Не в такой фантастичной, как она кажется на первый взгляд, а вполне реальной. Хоть и для научного сообщества пока. Скоро онная станет вполне утилитарным». «В любом случае мне нужно познакомиться с материалами его деятельности, а подсказку вашу приму на ура». «Только раскройте составляющие». «Составляющие?» Генеральный почесал голову, как будто ждал, когда же созреет следователь для того, чтобы узнать подробности не с его профессиональной точки зрения, а с научной, без криминального подтекста. «Смотрите». С азартом начал он. «Вернее, слушайте. Я даже вам расскажу как бы предисловие. Оговорюсь». Он вздохнул. «Это мой вывод, мое мнение». Все, о чем мы говорим, предмет расследования, в общем, нашей деятельности, особо властями не афишируется, ибо в людях паранойи полно, но не буду никого обижать, тем более оскорблять. Ладно, вот что я хочу сказать. Люди испытывают страх по поводу каких-либо новшеств, которые не совсем им понятны. Интуитивно считают, что это может захватить их волю, властвовать над ними». Да, это и есть вторая ипостась веры в Бога, и вообще во все такое, то есть в потусторонние силы. Ах, как звучит-то. А по Фрейду, если объяснять всю логику человеческого мышления, не просто так оно так выражается. Именно это выражение по ту сторону, значит оно там есть вообще. Есть та реальность, которая противоположна той, в которой мы имеем честь обитать. Если не забыли, это было предисловие. Появившиеся морщины на лбу следователя говорили об удивлении столь резким оживлением и возбуждением босса режимного предприятия. «Конечно же, об этом говорить не нужно, хотя и можно подготовить восприятие, как и я сделал». «Так о чем же говорить-то?» – не выдержал слушатель, ибо представитель, хоть и мнимый, грозного ведомства, вынужденно превратился в послушного слушателя, по крайней мере, в заинтересованного точно. На первый взгляд, все связанное с чтением мыслей кажется сложным, недосягаемым и даже волшебным. Только вот наука развенчивает мифы и распутывает сплетение интеллектуального поиска разрешения тайн как человеческой природы, так и природы вообще. Уже давно человечество научилось получать из неживой материи живую. Да-да, например, первым синтезом органического соединения из неорганического был синтез мочевины, произведенный немецким химиком Фридрихом Веллером еще в 1828 году. А уже в 1858 Бутлеров обосновал теорию химического строения органических веществ. «Может, это вам мало о чем говорит, не знаю». Только вот для понимания перепети мыслительных лабиринтов, что приводят ученого, в нашем случае фигуранта номер один сложного следствия, важно знать. Вот, например, вы, уверен, не знаете, что ныне есть уже даже квантовая химия. Одним из основоположников является немецкий физик и химик Хюккель. Но не буду вас сильно нагружать. Расскажу о том, о чем сделал предисловие. О том, что действительно пугает людей о вживляемых устройствах, производят и проводят опыты с нейроимплантами уже достаточно давно и удачно во многих научных центрах мира. Наиболее продвинулись в этом вопросе у нас на концерне «Заслон» и в Калифорнийском университете в Сан-Франциско. Наши специалисты разработали вживляемые чипы, которые переводят мозговую активность человека в целые предложения. «Признаюсь, не интересовался» но кое о чем осведомлен, из чисто личного интереса. Все задавался вопросом, как можно электроды, или не знаю, что там, э, законтактировать с нервными окончаниями. Не совсем подходит этот термин, если вы имеете в виду полный контакт. Тут у нас немного иначе. Вживляют в мозг непосредственно в речевые отделы, чтобы оно было там, прямо в голове, в самом аппарате, назову так человеческий орган, который генерирует эти сигналы. Они ведь очень слабые, вот и нужно минимальное расстояние для частоты и неискаженности сигнала. Чип имеет приемные модули, которые фиксируют мозговую активность и передают уже далее на компьютер или другой аппарат, который снабжен программой, конвертирующей эти сигналы в слова. А анализирует и расшифровывает команды мозга нейронная сеть. Она же и преобразует их в речь. Если будете интересоваться для себя или для следствия, посоветую изучить достижения в области считывания мыслей, а именно технологию Brain Computer Interface – BCI. купе все электронные устройства, обменивающиеся информацией с мозгом, относятся к категории BCI. За красивой иностранной терминологией скрывается наша разработка, однако позиционируется на международном рынке именно так, как прозвучало – Вижу, вы понимаете, подоплеку. Магистр снова посмотрел на представителя Следственного комитета изучающе. Тот, поймав взгляд, молча держал его. Хотя он казался отрешенным, выражал занятость раздумьем, тот принял это за сигнал раскрыть тему в деталях. Как неудивительно все это, влияние на мозг с целью рождения в нем нужной мысли можно инициировать в такой матрице, которая приведет вас к рождению в вашем мозге определенных мыслей. Вместо злой или ласковой эмоции может быть невидимый и неслышимый сигнал, который даст получить определенную цель, то есть мысль, а после слово и действие. Это для обывателя такое пока еще является некой мистикой, а для научного сообщества обычная работа а для кого-то и практическая работа в плане изготовления программ и гарнитур. С момента появления самосознания для человека проникновение в тайный удел, а мысли всегда для людей были сферой особо скрываемой являлось проявлением неких демонических или божественных сил. Для спецслужб это работа наконец-то вступил в диалог молча впитывающий все сказанное собеседник. Может и не чтение напрямую, но знание, предположение, а главное влияние. Я ранее работал по другому направлению. При всем уважении, не буду откровенен, скажу только, что было нечто подобное для нас частью работы. Влияние на общество, тем более на тех, кто управляет им, например, на политиков – первостепенная задача спецслужб. Не знаю, пользуются ли той технологией, что вы упомянули, Однако даже помимо нее существуют целые арсеналы технологий, влияющие на принятие решений политиков дистанционно. Хотя и это запрещено оглашать, но, думаю, для вас не является откровением. «Не ошиблись!» — сухо обнадежил его глава, а дополнительно и руководитель научного подразделения концерна «Заслон». «Я думаю, не должна быть удивительной заинтересованность спецслужб в подобных технологиях» эта система управления, даже в демократии, когда решение все равно зависит от одного человека, больше создано для того, чтобы, получив контроль над одним человеком, нельзя было захватить власть над всеми. «Вот наш сотрудник над этим фактически и работал. Только он вот добился...» Ученый чуть замялся. «Я попрошу вас это пока не включать в протокол. У меня нет доказательств». Мы технологию, вернее, его документы еще не расшифровали полностью. А для понимания, на каком поле вы находитесь, сообщу. Он, кроме считывания сигналов мозга, мог также записать туда сигналы. Если вы считаете подобное нечто сложным, поясню, что действительно есть сложность. Но на самом деле она оказалась не такая и непреодолимая. Как пример, когда мы разговариваем, то есть издаем звуки мы напрягаем свои мышцы, в процессе чего вылетает из гортани воздух, поправляется ртом и языком, образуется волна. Эта волна принимает определенный вид, то есть звуки бывают разные, а она, как стрела, залетает нам в ухо, потом по внутренним каскадам переходит от одной составляющей общего слухового механизма человека к другой. В итоге, воздействуя на них и принимая воздействие, Переходит в ту форму, которая в конце концов производит внутри мозга сигнал. А тот химическую реакцию, которая для нас значится как определенное понятие или слово. Я не буду перечислять всю структуру слухового аппарата человека, суть вы поняли, надеюсь. Скажу по нашей задаче. Этот тип, наш Рембрандт, мог не только внушить информацию, как, например, в проекте МК Ультра ЦРУ США, суть которого заключалась в том, чтобы внушить человеку что-то под влиянием некоторых психотропных веществ, заставить выучить алгоритм действий, принять его как установочную программу, запомнить наизусть нечто очень сложное, а потом осуществить не только заданное, но и полностью изменить вашу личность». То есть, если в проекте ЦРУ, хотя такое было и в КГБ, можно было вас как бы раскодировать, вернуть в искомую личность, то наш гений полностью стирал вам память и заменял ее другой. «Извините, а откуда такая уверенность?» «Ха, я вообще здесь кто? И не он ли работал под моим началом? И не я ли курировал его деятельность?» «Да, но имею же я право хоть какие-то вопросы в рамках следствия задавать». «Да, безусловно. Однако пока попросил бы вас их записать, а потом, может, и не возникнут они. Из моего отчета перед вами вы все поймете, надеюсь. И вообще предлагаю по кофе». «Буду благодарен». «Так вот, с тех пор, а программа действовала как исследовательский проект ЦРУ в 50-60-е годы 20-го столетия, технологии настолько развились, Что можно вообще через ваши зрачки излучением определенной волны прямо в мозг, в вашу память загрузить любую информацию?» Следователь приподнял чуть брови, легонько улыбнулся, хотя стеснительно пытался скрыть эмоции. «Да, я понимаю, вас это удивляет. Слушайте дальше. Этот, безусловно, гениальный ученый, кроме прочего, еще разработал технологию клонирования. В нашем мире давно клонируют животных. Рембрандт разработал технологию быстрого клонирования. По ней тело можно было вырастить в течение года. Тело соответствовало возрасту 25-30 лет. А теперь подумайте, ведь у него была технология загрузки информации в мозг. Магистр перестал говорить. Какое-то время они молча смотрели друг на друга, Каждый разветвлял свое суждение в ипостаси своей логической конструкции, а суть была одна. Каждый размышлял о масштабе возможного использования такой технологии. Когда тишина прошла черту этикета, ученый немного тише, чем говорил до, сказал. «Он вполне мог в этот клон загрузить свою личность». «Теперь следователь сделал тяжелый вздох». Вы же понимаете, насколько это был ценный мастер, произнес магистр, как и раньше бодро. Следователь же оставался задумчивым, казался даже подавленным. Сузив глаза и нацелив взгляд на ряд патентов, увешанных на стене за креслом магистра, многозначительно произнес «Так он и клон мог сделать не похожим на себя, то есть не со своего материала». По ученому пробежал холодок. Он понял мысли, находящиеся в голове у следователя. Он вполне мог подозревать теперь в любом сознании Рембранта, даже в нем. Опять образовался молчаливый прессинг, давляющий над самообладанием. На этот раз Пасхов вышел первым из состояния неловкости. Вы мне много чего интересного рассказали. Признаюсь, мне много чего было известно. У нас тоже есть довольно обширная база о гражданах. Порою там есть больше, чем вы храните в своем семейном альбоме». Теперь ученый вопросительно замолчал. «А я хочу следующее», – не заметив реакции собеседника, продолжил служивый. «Меня интересует хронология событий после смерти вашего сотрудника. Вот для ее систематизации мне нужен доступ ко всем программам, которыми он пользовался в рамках своей деятельности. Мне нужен доступ к его компьютеру». Конечно же, вы понимаете, мне нужен его аккаунт, связи, ученики, деловые партнеры, если имеются такие. Я к вам с просьбой обращаюсь. Пока, скажем так, все наше расследование не совсем официальное. Мы обыски не будем проводить. Вас, конечно же, заранее уведомили. По линии руководств наших структур уже состоялись контакты. Наше ведомство как бы просит у вас помощи и сотрудничества, вы же понимаете. «Мне, наверное, не нужно говорить распутывание этого ребуса в ваших интересах». «Да, конечно. Я и говорю, у нас теперь проблема из проблем. Кроме прочего, с одной стороны нажимают на нас заказчики. Вы знаете, кто это?» Он поднял указательный палец вверх. «С другой, хочется разобраться во всей этой матрице ради научной перспективы. А по помощи...» Магистр развел ладони, локтями опершись о стол. — Вы можете получить доступ. — Как раз и посотрудничаем. Посмотрите свежим взглядом. Может, увидите что-то такое, что не кажется нам значимым. Мы сами пытаемся разобраться, но у нас нет таких полномочий, как у вас. Мы только и успеваем слать депеши. Нам нужны допуски к серверам сторонних служб, почтовых сервисов. «Мы, например, не можем понять, почему он открывал счета в иностранных банках, на которых ничего нет». «Вот-вот». «И мы хотели бы это понять. Возможно, это отвлекающий маневр, чтобы не искать те, на которых что-то есть. И еще нас удивляет, почему он выезжал так часто в командировки за границу. Кто-то ведь санкционировал это». Следователь посмотрел на начальника научного подразделения концерна. Тот в ответ пожал плечами. И снова развел ладони. Не скажу, что в этом вижу что-то необычное для следствия. Вполне нормальная практика в пору современных процессов интеграции. Ведь и к нам ездили, и мы получали их наработки. Хоть и косвенно, но все же. Он неплохо зарабатывал. гранты получал. Со стороны своих коллег в иностранных институтах всегда имел поддержку. Кстати, вы не интересуетесь этим? У него какая-то была связь? которая не совсем разрешена была по правилам подписки о неразглашении? чего это вдруг ему помогали сотрудники иностранных институтов, которые по факту полностью под колпаком их контрразведки? «В нашем научном сообществе, вообще во всех, это не осуждается. Я не скажу, что нам много платят за наши труды». Следователь осмотрел без стеснения кабинет. Он был достаточно богато декорирован «Мебель была, если не элитная, то весьма дорогостоящая, а техника и вовсе экстра-класса». Хозяин кабинета, считав оценивающий взгляд, пояснил. «Это результат содержания этих рамок», — он показал на стену, куда периодически поглядывал следователь. Там, в каскадном порядке, были в рамках расположены патенты на его труды. Гость поджал губы, приподнял брови, вздохнул. Поэтому каждый, кто может продать свой труд», — продолжил диалог магистр, — «у нас приветствуется. Почему бы и нет? Если олигархи, чиновники, которые близко к бюджету, скажем так, и даже гораздо низшие структуры, живут в финансовом благополучии, то почему мы не заслужили положения и образа жизни их уровня? Ведь нашими умами заложено рациональное зерно их состояния. Хотя, о чем я? Это бич многих стран». Постепенно эта проблема исчезает, но только лишь потому, что исчезает это самое научное сообщество. Оно попросту перетекает туда, где их труд востребован и ценен. Россия, к сожалению, не на этой вершине. Хотя поле у вершины засеяно нами. Еще можно засеять. Семена-то есть. Ну, давайте не будем об этом. У меня определенные задачи сформулированы руководством. Ну, пожалуйста. Я так, к слову. Понятно же, дружба дружбой, а табачок Врось. Заказчик и контролёр то один. Вот и вопрос: где результат? Не утекла ли технология? Что же там случилось? Этот молодой человек, вернее, не совсем молодой, в последнее время стал очень замкнутым. Перед этим я помню его. Он замолк, не завершив начатую мысль, посмотрел на часы, расположенные аккуратно над барометром непосредственно перед выходом из кабинета. Гость невольно оглянулся на них, заметив взгляд хозяина кабинета. Он пару раз посмотрел то на часы, то на главу предприятия, пытался понять смысл такого внимательного наблюдения. Доктор словно формировал мысль или «для Пасхова это так и осталось тайной». Изменения в нем были дивергентные, что ли? Я бы так их охарактеризовал. Одновременно разным он мог быть. Как бывает со многими учеными, впрочем. Он сочетал в себе как затянутую вожжами лошадь, так и импульсивного мустанга. Прошу прощения, должен признаться, мне это мало о чем говорит. Поймите, я не могу руководствоваться амбивалентностями. Понимаю. А вот мы, благодаря его многоликости, наконец-то разрешили сложную задачу. Возможно, благодаря своей натуре он и проявил двойственность натуры в практическом смысле. Понимаете, мы в своих поступках, действиях выражаем отражение своей мыслительной конструкции, конструкции логической концепции мышления. Я понимаю, это весьма сложно. Он улыбнулся, в то время как следователь серьезно смотрел с некоторым вопросом во взгляде на него. А случилось это в тот период, он сделал паузу. «Это я сейчас понимаю, когда в нашей лаборатории разработали метод быстрого взращивания тела». Магистр снова неожиданно резко замолк, задумался. «Подождите, подождите, вы тоже, наверное, об этом подумали?» «Да. А как вы узнали о положительном результате по клонированию?» «Хм, я подумал о научной конструкции вашего мышления. Без обид, я со своей колокольни». Вы мыслите в конструкции логики следователя. И это правильно для вашей деятельности, а вот для меня нет. Такое мышление нет. Я подумал вот о чем. Значит, он осуществил на практике клонирование». В кабинете снова настала давящая тишина. «Сделал настоящего человека?» – настороженно произнес следователь, а мысленно спросил себя, «хорошо ли я играю свою роль?» «Думаю, да». — ответил директор. — И загрузил туда память? — Возможно. Мы уже допустили и такую версию. — Допустили? — Вы же понимаете, он не мог всю программу опытов и проб проводить совершенно тайно. Мы отнеслись к этому немножко несерьезно. Вот он и копошился у себя в блоке самостоятельно. А На его просьбу провести реальный эксперимент, реально вырастить клон, мы дали разрешение. «Кстати, я думал...» Он снова развел ладони. «В первую очередь, ваше расследование связано именно с этим, внутренними нашими проволочками». «Да нет, я же сказал, я неофициально. Интересует, передал он технологию или нет. Клонируют уже все и везде, в ведущих институтах. Руководство интересуется именно расшифровкой ментальных сигналов мозга. Причем, возможно ли такое принудительно, помимо воли индивида?» Хотя это тоже комитет интересует, клонирование. Они в очередной раз молча изучили взгляды друг друга. «Я не собираюсь подводить кого-то под монастырь или статью. Меня интересует все по факту». «Ну, слава богу. Без протокола я смогу с вами быть откровенным, как с коллегой, связанной одной целью. А вот под присягой ничего подтвердить не возьмусь. Я в ожидании удивления». «А есть чему». «Слушаю». «У нас такой курьезный случай произошел». Магистр вздохнул, посмотрел поверх очков на сотрудника следственного комитета и уставился на его мобильный телефон, лежащий на столе перед ним. Тот понял значение его взгляда, нажал сенсорную кнопку, отключил гаджет, положил в карман пиджака. Ученый снова развел руками. Это стало причиной косого взгляда следователя, который сопровождался улыбкой, столикой возмущения. Однако хозяин кабинета не отступал, хотя не сказал ни слова. Сотрудник вытащил смартфон, передал его руководителю концерна, который, поднявшись с кресла, положил телефон в дальний сейф. «Мы тут немного с комплексами», – как бы поясняя свои действия, сказал тот. «А у него еще была апофения». «Хотя я бы отнес такой комплекс к достоинству. По крайней мере, ему в работе она помогала». «Апофения?» «Да. Склонность видеть закономерности и смысл в случайной информации», — пояснил профессор. И, заметив концентрацию внимания во взгляде собеседника, перевел термин на более понятный язык. Наш мозг может обнаружить связи между совершенно случайными событиями, объектами, ситуациями, а в науке и данными. Хотя и не только в науке. Например, кто-то видит лик Божий в облаках, кто-то в бинарном коде теорию Большого Взрыва, кто-то в случайно услышанном разговоре прохожего сообщение себе от потустороннего мира, кто-то в утверждении «бог-вседержитель», «закон всемирного тяготения», ну и все такое. Признаюсь, термин я не знал. А вот симптомы или проявления, как правильно сказать? Проявление Проявления и во мне есть. В этом нет ничего удивительного, даже закономерно. На самом деле все человечество в той или иной мере больно. Термин появился недавно, по историческим меркам, в 1958 году. Употребил его психиатр Клаус Конрад. Он первым его использовал в объяснении «видеть немотивированные связи в окружающей действительности». В этом не было бы… Он допустил паузу. Не было бы ничего удивительного, если бы он не исследовал подобное проявление психики у пациентов с шизофренией, А в итоге, оказывается, все мы в той или иной степени подвержены подобным наклонностям. Он даже утверждал такое. Человек, страдающий апофенией, воспринимает собственные мысли как сообщения, рожденные не в собственной голове, а пришедшие извне. Если человек подвержен сильному влиянию подобного комплекса, то в итоге это выливается в... В, в общем, внешне это проявляется как комплекс мании преследования. «Так он у вас был реальным пациентом психиатра?» «Да. В какой-то степени пациентом. А так, все мы клиенты психиатра. Психолога. Вы же поняли, о чем я?» «Я бы хотел и с ним пообщаться». «Можем и пообщаться». «Это вы?» «Да нет, что вы. Во-первых, так и нельзя». Мы все же как бы коллеги, что ли, с ним были. Так кто? Я дам сопровождающего. Желаете, съездите в его клинику. Он ведет частную практику. Еще пару протоколов тут. Надеюсь, вы понимаете. О да, пожалуйста. Вопрос с клонами весьма подозрителен. Насколько я проверил, никаких санкций и разрешений на это у вашей лаборатории не было. А санкции на проведение опытов вообще у нас есть? — заносчиво спросил руководитель научного объединения. «Я понимаю, но все же... Разве...» — он замялся. «Вы же сказали, делали клонов». «Скажем прямо». Более бодро и уверенно, чем предыдущая, произнес глава предприятия. «Да, он создал клона, если так это можно характеризовать. Но клон не то что не стал человеком. Мы не смогли загрузить в него информацию». А после того, как его отключили от автономной системы жизнеобеспечения, он через какое-то время скончался. Просто не смог дышать. То есть у него функция мозга была на уровне новорожденного. Без научных заумностей, когда люди рождаются. У них система должна переключиться с питания кислородом от матери к самостоятельному дыханию. Вот у него этот процесс не произошел. Признаюсь, если бы не особый уровень... Данной организации… Что было дальше?» А дальше? Повторно проводить ему этот эксперимент не дали. «А что стало с трупом? Ну, понимаете, теперь следователь повторил жест магистра, развел ладони. Профессор же почесал макушку, по обыкновению посмотрел поверх очков потолок, невольно вызвав любопытство у гостя, который тоже посмотрел вверх». После чего уставился на научного руководителя, пытаясь понять, что же он там увидел. «Я теперь должен опять же признаться», — совсем не смутившись, начал очередной виток объяснений доктор. «Для нас это был не человек». Следователь приподнял брови. Ну «Уж извините, считайте услышанное каламбуром издержек производства. Это был материал. Мы часто проводим эксперименты с животными». «Вы считаете, это было животное?» Тон следователя стал повышенный и возмущённый. «Вы же понимаете...» Глава концерна тоже поднял чуток децибелы. «Все лекарства, все химические, биологические, бактериологические эксперименты и опыты проводятся на животных. Это было такое же животное?» Следователь отпил кофе и с трудом проглотил его. «Ну и что?» «Ох и ой!» Выразился междометиями ученый. «Такие вещи...» «Хорошо», – перебил его следователь. «Как именно вы его утилизировали?» «Да я не знаю, как именно утилизировали». Магистр почти оправдывался, пожал плечами. «Я же не занимаюсь этим. Для подобных процедур содержится специально другая бригада, под другим руководством. Именно в этом случае, признаюсь, руководил он сам, этот наш Рембрандт». Следователь снова поднял брови. «Потому что...» Продолжил объяснение доктор: Это же все-таки внешний человек был. Мы не хотели придавать огласки, он сам его утилизировал. В помещении повисла размеренная тишина. Размеренность ей придавала секундная стрелка на часах, глухими щелчками, отмеряя наш земной час. Служитель закона почесал лоб, сжав губы, упер взгляд в доктора. Тот сделал опять свой привычный жест поджал плечи и развел ладони, упершись локтями в стол. «Ладно. И что происходило дальше? Расскажите, пожалуйста», – прервал молчание на этот раз следователь. «Он перестал экспериментировать, по крайней мере, так нам говорил. Мало времени проводил в лаборатории. Он очень расстроился, говорил, что вообще хочет бросить научную работу. Первое время очень просил, чтобы ему разрешили еще поработать, ведь его уже мало кто хотел слушать. Это же был серьезный прокол, вы же понимаете. Делать человека ему уже не давали. «Вы так просто об этом говорите. Признаюсь, для меня это из области фантастики, даже больше, мистики. Ужастик какой-то». «Да, понимаю вас. Вот, например, вы врача жалобно просите спасти родного человека». А он вам, мол, что делать, все умирают когда-то. Я к тому, что для вас это шок, а для нас каждодневная работа. Вы же понимаете причину неофициального вашего визита. Это ведь не ваша инициатива. Уж извините, мы даже в полуофициальных справочниках для служебного пользования не значимся по профилю. Так что это был материал. Хотелось бы знать, сколько таких материалов было. Глава компании пропустил вопрос и продолжил. Он потом еще настаивал, конечно, недолгое время. Хотя я что-то за этим чувствовал. Не очень-то он хотел заниматься делом. Постоянно запашок от него был. Стал выпивать. Потом собрался вроде бы. И вот на этой почве, возможно, он и поссорился с супругой». «С супругой?» «Да. Тут наша личная жизнь тоже учитывается в картотеке. У них пошли семейные склоки. Кроме прочего, еще ему премию не дали». «Обещали, фиаско, ну вы понимаете». «Хотя не знаю, понимаете или...» «Согласитесь, я, скорее всего, в больших жизненных перипетиях был, нежели вы». «Да, я согласен. Я даже не настаиваю на сугубо личных подробностях, что и как. Для меня это тоже как бы дело карьерного роста, тоже признаюсь. Мне нужно разобраться в этой ситуации. Если я не разберусь, будет официальное расследование». Я даже не знаю, почему наша структура не проводит официальное расследование. Хотя, может, и понимаю. После вашего откровения уж точно догадываюсь. Да, официальная версия будет звучать по-другому, это точно. То есть официальная часть тоже есть, но неофициально мы хотим понять, потому что заказчик хочет знать. «Да…» – доктор ухмыльнулся. «Да я тоже хотел бы знать, кто заказчик. И вообще, кто управляет всей этой системой? Если мы будем знать, все равно будет существовать теория. Это может быть даже лучше, не видеть своих настоящих правителей. В итоге наш Рембрандт выехал за границу на конференцию, и там уже запросил разрешение остаться на проведение опытов. Нам сообщил, что это очень важно для нашего института. Знаете, как он себя обосновал? Как же? Возможность получить допуск в святая святых секретной части совместного проекта условного противника. Не будем кривить душой. Это на словах мы все партнеры, а на деле как минимум конкуренты, а то и желающие быть баронами над холопами. Вполне может быть, он руководствовался политическими интересами, если я правильно понял квинтэссенцию. Это же такая удача быть принятым своим на чужих баррикадах. «Меня тоже многое удивило». Доктор зевнул, прикрыв рот. Потом этой же ладонью поводил из стороны в сторону, обозначая жестом «непонятно почему». Ему почему-то разрешили доступ, как он признавался, по бартерной сделке по его разработке. «Конечно, существовала опасность перехвата технологии, ведь нас курируют». Пасхов показал рукой, упертой локтем в стол, на потолок. «Они держат руку на пульсе». Большой брат беспокоился вопросом, не завладеют ли технологией противники. Но, кроме всего прочего, возможно, это вам должно быть известно. Мы получали информацию по другим источникам, в том числе и через ваши структуры. То есть наши по нашей системе. Конечно, вы можете делать предположения. Но вы, наверное, знаете о тех двух сотрудниках, которые были схвачены в момент передачи информации. Да, и они же, ну... Что же я могу сказать? Они работали у нас три года, и никто о них ничего такого не ведал. И вдруг их схватили. Три года они не проявляли себя, а потом вдруг раз и проявили. Ладно, не будем об этом. Пойдем дальше. Что вас еще интересует? «Дайте мне, пожалуйста, доступ в его кабинет, к его компьютерам. А после того, как я обработаю информацию, я с вами свяжусь и объясню суть дела». Директор предприятия цыкнул. Свяжитесь? «Объяснить суть дела?» «Ну, и что меня интересует?» «Ладно, ладно. Пожалуйста». Следователь замолк с виноватым видом. «Может быть, чаю?» Предложил хозяин кабинета, чтобы сгладить неловкую ситуацию. «Думаю, что мне нужно будет много чаю. Если можно будет, чтобы далеко не уходить и поесть после тоже. Столовая у вас есть же?» Доктор кивнул. «Я так понимаю, информации придется изучить очень много». «Скорее всего, я буду приходить сюда несколько дней». Доктор развел ладони. «Спасибо», — почему-то на это ответил сотрудник. «Покажите мне его кабинет». Его сразу же опечатала служба безопасности по требованию. Он сделал свой привычный жест, показал пальцем вверх. «У вас есть разрешение на ее вскрытие?» Следователь молча развернул папку, одна сторона которой превратилась в экран, Приложил палец, на экране засветился щит, сложенный из треугольников, обрамленный лучами. Через секунду он сменился яркой надписью «Продукция АО Заслон». Еще через пару секунд на экране появился другой щит, уже с мечом. И аббревиатура с расшифровкой, из которой директор предприятия, изготовителя планшета, смог углядеть только слово «комитет». Это был незнакомый ему герб, Ни следственного комитета. Свое любопытство и удивление он не стал проявлять. Следователь дождался загрузки документа, подал планшет хозяину кабинета. На нем значилось «разрешение на вскрытие и обыск». Кроме прочих статусных структур, обозначивших себя печатями и подписями, курировавших организацию персон, значилась и подпись начальника регионального подразделения следственного комитета. Доктор всматривался в подписи какое-то время, а после спросил. «Вы будете там один?» «Вскрытие вход, соответственно, и поверхностный осмотр мы осуществим вместе с начальником службы безопасности подконтрольного вам предприятия, или с персоной, которую вы предоставите, и еще одним представителем концерна. Я буду абсолютно за, если это будете вы». «А далее? Вы будете там работать один?» Следователь кивнул, самодовольным лицом, сопроводив кивок опущенными веками, и через несколько секунд взаимного молчания сказал ⁇ И съемку буду вести ⁇ Он показал двумя пальцами на свои глаза. ⁇ Пойдемте, пожалуйста, ⁇ произнес доктор. ⁇ Кстати, у вас старая модель. Мы уже их и не выпускаем ⁇ констатировал он, пристально смотря следователю в глаза.